г а д е т о во дворе храма б ы л о место, освещенное факелами с четырёх углов и обычно зарезервированное для церемоний хома. Храм был под юрисдикцией Хисаниямы, но Татсу и Миюки никогда не видели, чтобы я к о м а читал с утра или молился Будде. Место слабо освещалось синим светом, а в воздухе танцевали тускло светящиеся красные шары. Поскольку это был храм, невежественный прохожий мог принять эту сцену заявления духов, но, к счастью, вокруг никого не было. Тонкая длинная тень прошла через синий свет, и один шар исчез. Два шара, три шара, их исчезало всё больше и больше. Завораживающая фигура преследовала плавающие шары в энергичном и неожиданном темпе, затем быстро рассекала их коротким прутом в руке. После уничтожения 30 шаров Тацуя подал м е ю к е знак, что ей пора сделать перерыв. Внутри был лишь квадратный барьер с 11 м е т р о в ы м и сторонами, нарисованный негашенной известью, Грубая сила, которая требовалась лишь на то, чтобы начертить четыре белые линии для создания барьера, поражала. Тация принёс большую чашку чая Якума, который как раз убрал свою магию. Когда Якума начинал тяжело дышать, обычно чай ему п р и н о с и л а Миюки. На сегодня этот долг взял на себя Тация. Потому что Миюки сейчас стояла по другую сторону белых линий и хотела пить так же, как и Якума. «Сенсей, спасибо. Не только за предоставление места, но также за тренировку моей сестры». Передав ч а я Якума, Тацуя глубоко поклонился в знак признательности, на что Якума великодушно кивнул. «Есть колоссальная разница между атакой иллюзией и поражением настоящих целей. К тому же Миюки одна из моих прекрасных ученец, поэтому я просто не мог отказаться». Пожалуй, он слишком сильно выделил слово «прекрасное», но Тацуя решил не обращать на это внимания до окончания турнира девяти школ. Магия иллюзии была той областью, где Нинзюцу превосходила до такой степени... что скорость, точность и д в и ж е н и я иллюзии превзошли те, которые можно создать современной магией. У современной магии преимущество в скорости активации или количестве доступных заклинаний, но в рамках специфических параметров есть много областей, в которых современная магия не может сравниться с древней. Татсу и были доступны лишь несколько заклинаний. Он не мог использовать иллюзию Якума, блуждающие огоньки, чтобы заменить проекторы. «Миюки, может остановимся на этом?» Задал вопрос Татсу. Протянув напиток сестре, которая всё ещё тяжело дышала, но Миюки покачала головой и сделала глоток, чтобы промочить горло. «Если сенсей в порядке, я хочу продолжить». «Не возражаю. Хотя т а ц у ю может, тоже попробуешь блуждающие огоньки?» «Нет, я п а с Он примерно догадывался о причине ухмылки Якума. т а ц у я немного позабавила мысль о том, чтобы испортить весёлое настроение Якума, но он решил воздержаться, поскольку тренировка Миюки была важней. «Вот как! Эх, ладно!» Якома по-настоящему опечалился, но недостаточно, чтобы скрыть свою азарную ухмылку. Видя это, т а ц с у убедился, что правильно сделал, отказав ему. Якома сменил дьявольскую усмешку на любезную простую улыбку и повернулся к м и ю к и т о г д а давай начнём!» «Да, сенсей!» м и ю к и поклонилась, показывая, что готова продолжать. Они уже давно передали с в о и ч а ш к и т а ц с у Как только Миюки с т а л а в центр квадрата, освещенного факелами, Якома почти начал вызывать иллюзии «Кто здесь?» На сцене появилось присутствие другого человека. Выкрикнувшим оказался Тацуя. Нет, на самом деле это был приказ показать себя. Чтобы дополнить тренировку, Тацуя связал сенсорную способность с информационным измерением, что позволило ему быстро поймать в области ветер чужеродного элемента. И когда Тацуя крикнул в направлении тихого участка темноты, Присутствие другого человека внезапно стало явным. «А, Харука!» Якума равнодушно поприветствовал это присутствие. Это имя было знакомо Тацию и Миюки. Фигура, вошедшая в мерцающий свет, обладала значительно более взрослой аурой, чем Миюки. Это была консультант первой старшей школы при университете магии, Оно Харука. Вероятно, благодаря тому, что на ней был такой же чёрный костюм, как и на м и ю к и изгибы её груди и талии казались подчёркнутыми больше, чем обычно. о Когда Миюки проследила взгляд Тации, на её лице мелькнул след беспокойства. Но она так и не толкнула его локтем, а быстро успокоилась, заметив холодную с т а л ь него во взгляде. Чтобы определить физические способности Харуки, Тация тщательно изучала её тело. о т а ц и не нужно быть таким настороженным. Харука тоже одна из моих учениц». «Но вы и близко не были столь любезны в моих тренировках по сравнению с Шибайконом». Харука говорила с лёгкой насмешкой, что раздражало в сочетании с её опасной внешностью, из-за которой она легко могла исчезнуть в темноте. «Я, конечно, знаю, что с е н с е и совсем другая история, но подумать только, м н е обнаружил Шибакун. Неужели моя техника настолько ухудшилась?» «Харука, лгать себе – плохая привычка. Если будешь слишком много лгать, потеряешь след своих собственных мыслей». Шибакун сказал а мне то же самое. е а значит, я сказал что-то не нужно. Впрочем, давай забудем об этом». «Харука, твоя маскировка почти идеальна, так что не нужно волноваться по этому поводу. Если и впрямь думаю, что твои навыки ухудшились, тогда так и есть». Харука показала небрежную модельную улыбку и приняла слово Якума. Она не должна так легко сдаваться, да и планировать сдаваться она тоже не должна. По ухмылке я к о м а было видно, что, вероятно, они всегда так ведут себя друг с другом. м т а ц с обнаружил твоё присутствие необычным способом. У него есть пара особых глаз, которые отличаются от наших». Так что если захочешь его обмануть, тебе нужно будет полностью усерить присутствие, а не пытаться его скрыть». «Понятно. Примок сведеньё. Теперь ваша очередь ответить на мой вопрос». Они отыгрывали разговоры между мастером и учеником, используя Тацию в качестве предмета обсуждения. Не в силах обуздать своё раздражение, Тацию намеренно прервал их недовольным тоном. «Хм, несправедливо давать информацию лишь тебе, х а р у к а Ты ведь не против, да?» Якума намеренно хмыкнул, чтобы обозначить вступление, но по отношению было очевидно, что он просчитывал, когда тация прервёт их. В ответ на то, что Якума перевёл разговор на неё, Харука сразу же пожала плечами и ответила. «Даже если я откажусь, вы, ребята, скорее всего, будете меня обсуждать, когда я уйду, верно?» По сути, Харука уже не пыталась что-либо скрывать. «Раз Харука дала согласие, тогда продолжу. Она — следователь общественной безопасности», — объяснил очень просто Якума, б у т о лишь одного этого было достаточно. Тем не менее, т а ц с у я надеялся, что он продолжит. «Ммм? Ты не слишком-то удивился?» Но Якума задал свой вопрос. Похоже, он ожидал, что это поразит т а ц с ю и Миюки. Не только т а ц с у я даже Миюки, глазом не моргнув, приняла реальную личность Харуки, что значительно удивило Якума, или точнее будет сказать, значительно разочаровало. «У меня есть собственная информационная сеть, так что я уже знаю, что Оно Сэнсэй не из военных». поэтому единственными возможными вариантами оставались, что она из общественной безопасности, полицейского департамента общественной безопасности, из внутренних дел, правительственного агентства по надзору за данными или иностранный шпион. Ответ Тацию заставил Якома нахмурить брови. «Информационная сеть, говоришь? А не он ли дал тебе информацию? Это точно нормально? Учитывая его положение, его могут с позором уволить за утечку конфиденциальной информации ученику старшей школы». Тем не менее, совершенно спокойное выражение лица Якума ясно показывало, что он этим не слишком обеспокоен. «В плане положения с э н с е й вы почти такой же. Такона с э н с е й агент общественной безопасности под прикрытием консультанта, направленная для расследования антиправительственной деятельности Бланш на территории первой школы. Я правильно понял?» «Нет». Этим вопросом т а ц у я хотел подтвердить свою гипотезу о Харуке, но Харука дала чёткий отрицательный ответ. Я и вправду агент общественной безопасности под прикрытием, но я не маскируюсь под консультанта. В хронологическом порядке мой текущий начальник подошёл ко мне, когда я уже думал о карьере консультанта, и я стала специальным следователем общественной безопасности после того, как пришла в первую школу. Два года назад я потратила один год на тренировки у я к о м а с а н с е я так что Тацуэ Кун, на самом деле ты мой сэмпай. Даже если вы учились лишь год, ваша способность маскировки весьма хороша». Это моя магическая специальность, даже если я не могу использовать любую другую магию. По этой же причине мой начальник высоко меня ценит». «Понятно. Значит, вы волшебник с врождённым талантом. Я не люблю этот термин». Хорока надулась и отвернулась, будто молодая школьница в истерике, заставив т а ц и рассмеяться. Волшебники с врождёнными талантами были также известны как пользователи врождённых способностей или специалисты врождённой магии. Их так называли потому, что они превосходно владеют особыми способностями, Но из-за этой чрезвычайной специализации они не могут использовать магические техники на уровне остальных волшебников. Как можно увидеть из эхидного ярлыка 101 трюк пользователей врождённых способностей, у волшебников с врождёнными способностями социальный статус ниже, чем у обычных волшебников. Но обычным волшебникам практически невозможно сымитировать их уникальные навыки. Даже если кому-то это удастся, он будет не в состоянии воспроизвести тот же уровень качества, на который способны пользователи с врождёнными способностями. При правильно подобранной специальности они зачастую превосходят обычных универсальных волшебников. «Лучше быть мастером одной способности, чем средним во всех. Впрочем, это уже ваше дело, х а р у к а е н с е й Сказав это, Тацуо осознал, что позиции ученика и консультанта поменялись местами. Но поскольку сейчас они были вне школы, и, конечно, в этот час не было занятий, это не должно стать проблемой». Вероятно, заметив то же самое, Харуко прекратила жаловаться, но по-прежнему была недовольна своим положением. «Шибакун. Сейчас о с о б ы е о б с т о я т е л ь с т в а но моя личность тайного следователя остаётся строго засекреченной, поэтому, пожалуйста, никому об этом не говори». Тацуя сразу же подумал, что в этом мало смысла. Если она лишь агент общественной безопасности под прикрытием, 10 главных кланов в любом случае об этом знают. Эрика, семья к о т о р а я тесно связана с полицией, скорее всего, уже знает. Кроме того, Тацио уже давно догадался, что х а р у к а какой-то агент, просто не был уверен, какой организации она принадлежит. Вполне возможно, что лишь она одна верит, что её личность остаётся в тайне, но т а ц у о и этого не сказал. Он просто ответил на просьбу таким образом. «Понял, буду держать это в секрете. Хотя с моей стороны может показаться дерзким что-то просить взамен, но если будет не за горами подобное тому, что было в апреле, не могли бы вы сообщить мне подробности заранее?» Замечательно. Давай закончим на этих взаимовыгодных отношениях. Они пожали друг другу руки, каждый со своими собственными мыслями.